Глава 56. Мультимедийная служба департамента полиции напоминала Деогосте отсек управления подводной лодки, набитая электроникой помещения, где было жарко и пахло человеческими телами. В комнате с низким потолком у терминалов и рабочих станций сидела десятка два сотрудников. Кто-то уже приступил к обеду, и в воздухе распространился терпкий запах кари. Деогост остановился в дверях и огляделся. Самая большая группа базировалась в конце зала, где сидел Джон Лоудер, главный технический эксперт. Лейтенант стал пробираться туда. Когда он увидел в этой группе числета, настроение у него совсем упало. Заместитель комиссара оглянулся, но, увидев Деагосту, молча вернулся Лоудер сидел у своей цифровой рабочей станции, состоявшей из огромного процессора и двух 30-дюймовых плоских мониторов. Не поддавшись натиску Деагосты, Эксперт настоял, чтобы ему дали по крайней мере два часа, чтобы обработать видео. Прошло уже полтора. «Что удалось выяснить?» — спросил Диагоста, подходя ближе. Лоудер оторвался от монитора. Это файл в формате МПГ-4, присланный по электронной почте в отдел интернет-новостей. «Откуда?» — Лоудер покачал головой. Тот, кто его послал, использовал переадресацию через Казахстан. «Хорошо, а что с видео?» Эксперт указал на экраны. Оно сейчас в видеоанализаторе. И на это потребовалось полтора часа! Лоудер нахмурился. Я ввел временной код, выровнял поле записи, провел усреднение по кадрам, убрал помехи и высветлил каждый кадр, стабилизировал цифровое изображение. А вишенку сверху не забыли положить? Лейтенант! Очистка файла не только позволяет получить более четкое изображение, но также устраняет помехи и дает возможность увидеть улики, которые иначе могли остаться незамеченными. Дагуста хотел сказать, что на кону человеческая жизнь и дорога каждая минута, но решил воздержаться. — Все ясно. Теперь давайте посмотрим. Лоудер повернул регулятор. Черный диск — величиной с хоккейную шайбу. И на левом мониторе появилось изображение. Оно стало гораздо отчетливее, чем в начале. Послышался стук — Потом темноту прорезал луч света, и появилась Нора. Она растерянно смотрела в камеру. Лицо ее было похоже на призрак, парящий в темноте. За ее спиной Дайгост разглядел стены, сложенные из необработанного камня и пучки соломы на бетонном полу. «Помогите!» — тихо сказала Нора. Камера дрогнула, изображение расплылось и сфокусировалось вновь. «Чего вы хотите?» — спросила Нора. В ответ не прозвучало ни звука. Потом послышалось что-то похожее на приглушенный скрежет или скрип. Свет погас, стало темно, и, видеоролик кончился. «Значит, вы не можете определить, откуда его прислали?» — спросил Диагуста, стараясь говорить спокойно. «А что еще вы можете сказать об этом фильме? Хоть что-нибудь?» «Он не мультиплексный». «А что это значит?» «Снимали не телекамерой. Скорее всего...» Использовалась цифровая портативная видеокамера со встроенным видеомагнитофоном, и, судя по тому, как прыгает изображение, это старая ручная модель. На электронную почту ничего не поступало, требования выкупа или какие-нибудь сообщения. Лоудер покачал головой. «Пожалуйста, покажите еще раз!» Дайгоста внимательно вглядывался в экран, стараясь найти хоть какую-нибудь малость, позволяющую узнать помещение. «Вы можете дать крупный план этой стены?» Вращая регулятор, Лоудер поколдовал над изображением, выделил участок стены рядом с норой и сильно увеличил его. «Слишком мутно!» «Сейчас я увеличу резкость». Лоудер немного поработал мышью, и стена проступила гораздо отчетливее. Она была сложена из плоских камней, скрепленных цементом. «Подвал старого дома!» — определил Деагоста. «К сожалению, это все, что мы можем сказать!» — подал голос Числет. «А как насчет происхождения камней?» «Их невозможно точно идентифицировать», — ответил Лоудер. «Это может быть и сланец, и базальт». «Покажите еще раз!» Все молча смотрели на экран. Деагоста почувствовал, как в нем закипает гнев. Сколько можно сдерживаться, когда эти сволочи похитили Нору? «А этот звук!» — продолжал он. «Вы можете сказать, что это такое?» Лоудер сдвинул регулятор вбок. «Мы уже работали над этим. Сейчас запущу программу усиления». На втором экране появилось узкое длинное окно с неровной волнообразной полосой, похожей на синусоиду, накачанную стероидами. «Потише, пожалуйста», — попросил Лоудер. В комнате установилась тишина, и он начал нажимать на кнопку в нижней части окна. Полоса начала двигаться в окне, словно пленка в магнитофоне. Дагуста услышал шаги человека с камерой, потом раздался тихий щелчок, когда включили свет, и легкий скрежет, когда камеру на что-то поставили или просунули объектив сквозь прутья решетки или в отверстие. Дважды прозвучал голос Норы, а потом послышался какой-то звук. Скрип? Скрежет? Разобрать было трудно. Мешали фоновые помехи, да и сам шорох был, слишком слаб его можно усилить спросил до или как-нибудь выделить сейчас я подрегулирую частоту прохождения сигнала Открылось еще несколько окон и на звуковую волну наложились какие-то сложные графики лоудер снова проиграл запись на этот раз звук был более четким но по-прежнему неразборчивым попробую отфильтровать нижние частоты чтобы убрать шумы После очередных манипуляций с мышью Лоудер еще раз воспроизвел таинственный звук. «Это крик животного, которому перерезают горло», — заявил Деогоста. «Я ничего подобного не слышу», — возразил Числет. «Разве? А вы?» — повернулся Деогоста к Лоудеру. Эксперт нервно почесал щеку. «Трудно сказать», — задумчиво произнес он, открывая еще одно окно. «Анализ спектра показывает, что что здесь имеется набор высоких частот, некоторые из которых недоступны для человеческого уха. На мой взгляд, это скрип ржавых дверных петель. — Вздор! — При всем моем уважении! — начал Лоудер. — При всем вашем уважении это крик животного, плюс старый каменный фундамент. Это было снято в вилле. Мы должны обыскать это место. Немедленно — Немедленно! Он повернулся к числиту Вы согласны, шеф? — Лейтенант, вы только усугубляете ситуацию! — спокойно и рассудительно произнес Числит. — На этой записи нет ничего, абсолютно ничего, что указывало бы на ее источник. Этот звук может иметь несметное количество значений. — Вы только усугубляете ситуацию. Несметное количество значений. Этот надутый индюк любой разговор превращает в упражнение по изящной словесности. Дагуста попытался взять себя в руки. — Шеф! Вы ведь знаете, что сегодня вечером будет демонстрация протеста против виля У них есть разрешение, так что все абсолютно законно. На этот раз там будет достаточно наших людей, чтобы держать ситуацию под контролем. Да? Разве мы можем быть в этом уверены? Если демонстранты станут неуправляемыми, они могут спровоцировать жителей виля и те убьют Нору. Мы должны провести рейд немедленно, еще до демонстрации». — Использовать эффект неожиданности, ворваться туда и освободить женщину. — Лейтенант, разве вы не слышали, что я сказал? Где улики? Ни один судья не даст разрешения на рейд, основываясь только на одном звуке, даже если его издало животное. Вы сами прекрасно это знаете, тем более после вашего бесцеремонного обыска в офисе Уклайна. Пренебрежительно фыркнул Числит. Дагоста почувствовал, что его терпению пришел конец. дамбу прорвало. И весь его гнев и возмущение выплеснулись наружу, но теперь ему было наплевать. «Вы только посмотрите на них», — громко произнес он, сидя тут со своим железом». Все оторвались от мониторов и уставились на лейтенанта. «Пока вы играете в игрушки. Они похитили женщину и убили двоих журналистов и городского служащего. На этих подонков нужно напустить спецназ. Необходима срочная операция по освобождению заложника». — Лейтенант, вам следует держать свои эмоции под контролем, — предостерег его числят Мы прекрасно знаем, что поставлено на кон, и делаем все, что в наших силах. — Нет, мне не следует, и ничего вы не знаете. С этими словами Дегуста повернулся и вышел из комнаты с высоко поднятой головой.